Ведь осень придет, холода нападут, курье на юг соберется. Еще воротится ли? Тут давай поворачивайся. А на другой раз, а давайте, говорит, запрем их. Пусть дома сидят, круглый год нам яйца несут. Ну, сейчас удержишь их, давай ловить за ноги. Клювом тебе в лоб дадут, да и вся недолга. А то еще, а жаль, говорит, что их есть нельзя. Я бы курочку с удовольствием покушала. Смех и грех. Тятя так смеялся. Шиболда, ты говорит, шеболда, голова твоя пустая Клим Данилович так-то вот-вот покушал курочку И где он теперь? Мало что сам помрет, Да как помре, весь черный стал Раздулся, как колода, и лопнул Да мало того, у его на могиле вся земля Семши и провалимши И огни там бродят, нехорошие, холодные И вонь такая, что два раза посылали мужиков песком могилу-то завалить А все по-прежнему И Никита Иванович туда же ничего не понимает, а говорит, раз, говорит, никакой, говорит, кыси нет, а только одно, говорит, людское невежество. Эвана как? А кто людям желуд рвет? Кто из шеи кровь пьет? А? Не знаешь? Так и молчи, помалкивай в тряпочку. Так этот Никита Иванович начал по всему городку столбы ставить. У своего дома на столбе вырезал Никитские ворота. А то мы не знаем. Там, правда, ворот нет, сгнивши.